Он вошел уже стреляя, убил бармена, а ведь тот просто стоял за стойкой, да еще поднял руки вверх. Один из шахтеров закричал, что это по-итальянски, и его Нестор тоже застрелил. Просто так, без всякого повода. А потом туда ввалил столпа клановцев в своих простынях. Они все разгромили, разбили бутылки, но кое-что прихватили с собой. — Он не посадил тебя? — спросил Карл. «Я успел сбежать, пока не громили кабак». Карл по-прежнему задумчиво смотрел на Норм. «Сколько у тебя здесь людей?» «Достаточно», — ответил Джек, раздосадованный тем, что на него не обращают внимания. Но Норм уже начал докладывать. «Два бармена двое вышибал и пара цветных. Один из них — повар». «Я не спрашивал у цветных, умеют ли они обращаться с огнестрельным оружием. Просто в голову не приходило. горничные до утра не приходит». То есть с нами, получается, семеро стрелков. Да и иди тоже. Значит, восемь. Я знаю, моя жена умеет стрелять. Я видел. Ты не шутишь? обрадовался Карл. и правда поженились. Он улыбался этому деревенскому дурню. Тебе досталась умная девчонка, только жизнь у нее была тяжелая. Господи боже ты мой! Отчего и ухмылка раздражала Джека. Рассуждает о шлюхе так, словно на... «Обычная, милая девушка-соседка». «Ты, наверное, хорошо знаешь, Хейди?» — спросил он Карла. «Мы с ней пару раз перекинулись словом. После того, как ты ее оттракнул, — уточнил Джек». Карл смерил его внимательным взглядом. По его лицу невозможно было понять, о чем он думает. «Заткнись, Педик, — наконец сказал он. На тебя никто не обращает внимания». — Я о том времени, когда она работала в публичном доме, — пояснил Джек, — все семи ноли. Потом повернулся к Норму. — Конечно, вскоре она вышла из тебя замуж, и все изменилось, ты меня понимаешь. Норм вроде бы кивнул, и Джек успокоился. В конце концов, он говорит правду. — Ведь раньше она была шлюхой, так? — Норм, — спросил Карл. — Заведение управляет он? Джек посмотрел на Норма. — делает вид ответил Норм. Но, по-моему, он увивается за Хейди. Если он ей нравится, значит, она мне больше не нужна. Она еще не сказала своего слова. — Это не мое дело, — отмахнулся Карл. — Ты рассказал ему про Нестора? — Конечно. — Господи Боже, они говорят о нем, как будто его, Джека, здесь нет. Ну и что он тебе ответил? — Посоветовал не беспокоиться. — Думаешь, что сумеет с Нестором справиться? Джек перевел взгляд с Карла на Норму и обратно. «Почему?» — спросил Карл. «Он не хочет, чтобы я ему помог?» «Он избалованный мальчишка», — ответил Норм. «Думает, что он самый умный. Но он до сих пор не выдвинул ни одной разумной идеи, как заработать. Именно я предложил заняться риски». «Так ради чего ты с ним до сих пор хороводишься?» Карл поморщился. «Наймись на нефтью промыслы, и у тебя будет постоянный заработок». — А чем заканчивается такая жизнь, какую ты сейчас ведешь, известно? — Да, либо смертью, либо тюрягой, — кивнул Норм. — Я собираюсь забрать свою долю и увезти отсюда Хейди, пока она не попала в беду. Когда Норм упомянул Хейди, Джек перевел взгляд на Карла. — Где Томпсон? — спросил Карл. — Ты умеешь с ним обращаться? Норм покачал головой. — Возьми его, я покажу тебе, как он работает. — Может, выпьем для начала? предложил Норм. — Не возражаю, — кивнул Карл. Оба повернулись к стойке. — Послушайте, я ведь велел Норму не беспокоиться насчет облавы, — вмешался в разговор Джек. Карл Уэпстер огляделся по сторонам, оперся локтем на стойку. — Я думал, я заплачу штраф, — продолжал Джек, — и мы продолжим работать. Я слышал, что так делают все. Но ты говоришь, что мы можем защищаться, значит, дело другое. — Пойдемте вытащим пушки. — Мы о них позаботимся, — сказал Карл, повернулся к стойке и поднял свой стакан. Джек ждал. Ему хотелось закричать. — Да посмотрите же на меня, черт побери! Вот так же в детстве спорили родители, решай что с ним делать. А он стоял рядом и слушал, вводя взгляд с отца на мать. Мать называла его избалованным мальчишкой, совсем как сейчас норм Ди и лорд. «Оказывается, Норм знает, что он, Джек, уевается за Хэнди?» Джек удивился. «Тупой деревенский баран Норм заметил, что происходит. И вот еще что. По мнению Норма, он, Джек, не выдвинул ни одной стоящей идеи, и он, видите ли, собирается завязать, взять свою долю и смыться. Ну и ладно».